Глава двадцать Через пару дней относительно спокойной жизни, за которую мы побывали еще в трех местах потенциальных проколов, и я там ничего не нашел, утром дядю срочно вызвали в университет. Как выяснилось, Лихалетов отправил жалобу на Волкова, а тот, в свою очередь, на Лихолетова и моего дядю. Главным образом, конечно, на дядю. Мол, позорит светлый облик археолога, ставя клиента в заведомо невыигрышные условия и учебное заведение, в котором работает, тоже позорит. Пустить такие вещи на самотек ректор никак не мог, поэтому в его кабинете он на пару с деканом археологического факультета выясняли, насколько реальны претензии Волкова. Распросы оказались настолько возмутительными, что в конец оскорбившийся дядя вспылил и написал заявление на увольнение. Тут уж схватился за голову декан и начал отговаривать, и потому что дядя хороший специалист, И потому что преподаватель он тоже хороший, и потому что на него еще два аспиранта были завязаны. Но дядя заявил, что не желает находиться в учебном заведении, в котором его могут заподозрить в настолько неприглядных вещах. Дома он появился ближе к обеду, в совершенно растрепанных чувствах, прошел на кухню, где я занимался готовкой, и все выложил, все так же пылая от злости. Сволочь этот волков. Не зря ты не хотел с ним связываться. И не говори! «Уже сто раз пожалел». «И что теперь думаешь делать?» «Увольняться, если университет не найдет подходящую форму для извинений. Потому что они должны горой стоять за своих сотрудников и не соглашаться с тем, что у них работают мелкие жулики. Без работы я не останусь, не волнуйся». Но руководство университета решило пойти другим путем и сообщило о случившемся деду, Посчитав его лицом заинтересованным, поскольку в Югине теряли те бонусы, что имели от преподавания Олега в Горинске. А дед решил заявиться к нам лично. Только я успел разлить суп по тарелкам, как раздался звонок в дверь. Ну, здравствуйте! Мрачно посмотрел вошедший дед. Вы что вы творяете, придурки? Обедать будете, Василий Дмитриевич? А то мы как раз собираемся. А буду. Не сбежите от разговора. Он прошел на огромную дядину кухню и уселся за стол, придвинув к себе тарелку и зачерпнул оттуда немного супа. Я вылил остатки из кастрюли себе, получилось чуть меньше, чем дяде и деду, но так я на третьего не рассчитывал, думал, на добавку разойдется. «М -м, «А неплохо», — заметил дед, уписывая супчик с явным удовольствием. «Это ты где сейчас заказываешь?» «Это Илья готовит». «Сам». «Сам». «Неожиданно». Хотя это не тот талант, который хотелось бы видеть во внуке. Он привычно скривился, как всегда это делал в случаях, когда не хотел признавать значимость тех или иных моих достижений. «Давай хотя бы до конца обеда не будем портить друг другу настроение», — предложил дядя. «Говорят, это плохо влияет на пищеварение». «Говорят, говорят». «У меня вообще от новостей в ваших последнее время одно несварение», — буркнул дед, но после этого замолчал. Обедали мы, честно говоря, без удовольствия, потому что присутствие старшего Вьюгина сильно давило, создавало нехорошую тягостную атмосферу. Зато сам он орудовал ложкой, а потом вилкой так, что не приходилось сомневаться. Моя готовка пришлась ему по вкусу. Закончился обед чаем с покупным печеньем. Умение делать выпечку из модуля мне не перепало, а искать рецепты, делать по нему что-то, и времени жалко, и не факт, что на выходе выйдет что-то съедобное. «Печенье так себе», — не удержался дед. «В магазине куплено», — насмешливо сказал дядя. «Итак, что тебя к нам привело?» «А то ты не догадываешься». Он начал загибать пальцы. «Брата с женой выставил?» «Племянника подговорил на опасную профессию?» «Из университета увольняешься?» «Ах да, еще и скандал, ставящий под сомнение твой профессионализм. Я ничего не забыл». Ты все переврал. Выставил я только алку. Племянник выбрал профессию сам. А мой профессионализм не зависит от мнения мелкого кляузника, на которого уже тоже отправил соответствующую жалобу глава археологической гильдии. Ты учти, я вас содержать не буду. И учебу алхимии оплачивать тоже не буду. Обойдемся. Работу для меня найти не проблема. У тебя все? А что Илья молчит? «Не понял еще, что дядя твою жизнь коту под хвост спускает?» «Мою жизнь под хвост коту спустили вы на пару с Аллой. Не удержался я. Я прекрасно обойдусь без вашей помощи и вашего вмешательства в нашу жизнь, Василий Дмитриевич». «Это какое-то массовое помешательство!» Схватился дед за голову. «Вовка вон тоже задурил. Алла с красными глазами к завтраку вышла. Одна радость, Владик!» Вот и радовались бы рядом с ним». Вспылил я. Они ездили к нам ругаться. «А ты не завидуй! Что ему дано, то его!» Дядя не удержался и начал натурально ржать, стуча себя кулаками по коленям. «Мне это помогло прийти в себя, а то я чуть не вывалил, что думаю про вьюгенского наследника и его мамашу». Дед опешил и молча смотрел на сына, пока тот не отсмеялся. А отсмеявшись, Олег сказал. «Ну и чушь ты сморозил! Илье там завидовать нечему!» «Дай бог ты поймешь, как ошибся, заставив Вовку жениться на алке». Дед со свистом выпустил воздух через сжатые зубы. «Если бы ты знал, как меня достал со своим отношением к жене брата!» «Может, и достал, но артефакт против ментального вмешательства теперь носишь». «Как узнал?» «Ты кольца не любишь, а сейчас, смотрю, с Ониксом появилась». «Оникс часто используется на противоментальных артефактах». Уверен, Алка это тоже отметила. Рисковать не станет. В этот раз дед ничего не сказал ни за, ни против догадки Олега. Похоже, предположение попало в точку. Глава рода задумался о причинах, заставивших его изгнать меня, и сделал для себя выводы. Артефакты против ментального влияния были очень дорогими, поэтому их редко кто имел. Да и само ментальное влияние было под запретом. Настолько серьезным запретом что если бы дед обратился к специалистам, и те подтвердили, что на него воздействовали, тетя Алла уехала бы в места не столь удаленные. Но дед предпочел, чтобы проблема внутри рода так там и остались. «Так!» — дед встал и хлопнул ладонью по столу. «Олег, заявление, чтобы забрал, и нас не позорил. Илья, обучение алхимии оплачивать не буду, выбирай другое. Тогда и квартира с нас. Я все сказал». «Не прекратите дурить! Порвем все отношения!» Ждать ответа он не стал, пошел к выходу. И это хорошо, потому что я так разозлился, что ничего путного бы не ответил. Дядя молча закрыл за ним дверь и вернулся на кухню. «С лихолетовым, что ли, созвониться?» «Формально я выполнил его просьбу с Волковым, так что он теперь обязан помочь с работой». «Конечно, зарплата тут была вовсе не основным моим доходом, но работа в таком месте дает нужный тебе доступ к модулям». Он побрабанил по столу. «Проблема в том, что скандал отразится на репутации, а значит, на количестве заказов. А это, в свою очередь, на деньгах. Как жаль, что нельзя записать хотя бы музыку с кристаллов и опубликовать статью. Расшифровка тянет на премию». «Почему нельзя?» «Потому что в данный момент это развернет настоящую травлю». Проигрыватели-кристаллы были взяты у Волкова. Я тогда век не отмоюсь от обвинений, которые он выдвигает. Артефакт для проигрывания музыкальных кристаллов простейший. Неожиданно подал голос писец. Для нас что простой, что сложный. Ищите модули по артефакторике. Все равно же собирался ею заниматься. У тебя на все одно решение, нужный модуль. А что не так? В мое время все так решалось. Был писец необычайно горд своим предложением, поэтому выглядел на редкость важно и пушисто. Захотел алхимик научиться артефакторике, пошел и купил нужный модуль. Ага, именно так все и происходило. Илья, обиделся писец. Мне кажется, ты уже понял, что недостаточно владеть знаниями, нужно уметь их использовать. А чтобы использовать эффективно, нужно иметь склонность к этому предмету. В противном случае получится, ну, скажем, как если бы человек без музыкального слуха взял курс игры на гитаре. Теоретически он должен уметь, но практически не наберет даже нужной механики, потому что не будет чувствовать, что не попадает в ноты. А без этого любая работа напрасна. В алхимии ты попадаешь куда нужно, причем еще и набираешь дополнительные очки, когда занимаешься кулинарией. Это тоже дает рост алхимическим навыкам. «Если бы ты не взял до алхимии кулинарию, которую вовсю принялся использовать, то испортил бы куда больше зелий, понимаешь?» Это было неожиданно, но перекрестное развитие навыков показалось весьма перспективным направлением. «А кулинария при алхимии не прокачивается. Там нет уровней, только база, которая цепляется все остальное почти в любой последовательности. Поэтому я тебе и предлагал двигаться в этом направлении». «Мне показалось, что ты предлагал, потому что это единственная готовая программа обучения». Не удержался я. «И это тоже», — признал писец. «Но учти, что если бы у тебя не было склонности, то я бы не предлагал тебе заниматься этим дальше». «Тоже и с артефакторикой. Первый уровень даст понять, стоит ли тебе развиваться в этом направлении». Стоит или не стоит, пока нет смысла размышлять, разве что дяде надо было сказать о возможностях. Песец предлагает собрать артефакт для проигрывания самим. Говорит, что сам артефакт простейший, достаточно первого уровня артефакторики. «Посмотрим. Но это дело не быстрое, так что я все равно позвоню». Пессимистично сказал дядя Олег и решительно набрал Лихолетова. Разговор его слушать я не стал. Пошел изучать доступную инфу про твари и изнанки, чтобы, когда соберу все нужные модули, информация в голове встала правильно — в соответствии с нынешними реалиями. Аукцион я тоже глянул, но там, ожидаемо, ничего не было. Почитать долго не вышло. Позвонил Федя. «Тебе не надоело затворником сидеть?» «Дашка обижается. Приехал же с раскопок, мы знаем». «Да дел много». «Деловой какой». «Ах да, ты у нас глава рода теперь», — ехидно сказал Федька. «Отложи их, давай встретимся». «Через полчаса в кафе на Снежной». «И Дашке я сам позвоню». Он отключился, не дав мне ничего сказать. Поди решил, что в отказ не пойду». Но я и сам чувствовал, что стоит проветриться, потому что в голове сейчас напихано много чего, а укладываться оно не хочет. «Кстати, что там со следующим модулем? Когда его можно будет брать?» «Завтра». «И добей стихийный, мой совет». «А другое начинай, когда эти закончатся». Потому что сейчас у тебя нет возможности проверить прокол на изнанку второго уровня, а модули на все это есть. Предложение было не лишено смысла, потому что из стихийных осталось всего ничего, если не брать те, что сцеплены с основными, типа льда или металла. Но они никак не влияли на усвоение основных стихийных модулей. Единственное ограничение: брать их можно было только после основной стихии. За предложение писца говорило то, что в поездках не нашлось ни одного места для прокола на изнанку первого уровня. Не факт, конечно, что там, где мы проверяли, можно будет построить прокол на второй уровень, но так я хотя бы вероятность увеличу в свою пользу. Потому что ингредиенты для алхимии уходили медленно, но верно. Пробовал я все, что было доступно, за редким исключением. Размышляя об этом, я переодевался. Снежная пересекает Княжеский проспект совсем недалеко от дядиной квартиры, но пока соберусь, пока дойду. Да и дяде, нужно сказать, чтобы опять не потерял. А то увлечется разговором и не заметит, что я опять ушел. Но Олег подошел ко мне сам. Разговор с главой гильдии настроение ему не улучшил. Собираешься куда-то? С Федей договорились встретиться. Лихолетов предлагает к нему приехать для разговора, сказал дядя. «Мне показалось, что итог будет зависеть от того, пробудишь ли ты у него хоть что-то из артефактов. Тогда, возможно, работа в Верейске». «Мне Аристарх Петрович показался слишком эмоциональным и необязательным». «Есть такое», — согласился Олег. «Поэтому я к его предложению пока без особого доверия. Но если в университете за неделю ничего не изменится, мы в Верейск поедем вместе. Хоть узнаю, на что могу рассчитывать». Я Дашкипе обещал, что с ней поедем. «В чем проблема?» «Поедем все на моей машине. Я вас и туда отвезу, и обратно. И гостиницу оплачу на всю компанию. И да, что отцу будет спокойнее. И мне, честно говоря. Федю вашего тоже можем взять с собой. Теплой, так сказать, компанией. А если здесь что-то изменится, и разговор с Лихолетовым станет неактуальным? В любом случае, поедем вместе, чтобы вам не перерешать на полпути». Не получится переговорить с Лихолетовым, хоть посмотрим, что у них там в запасниках. Идея мне показалась годной, потому что и надежда найти целительские модули в неожиданных местах я не терял. У дяди машина куда комфортнее, чем Дашина, а ехать не один час. Вообще, надо бы подумать на предмет своей машины. Права есть. Посмотрю, сколько уйдет на аренду и буду думать. Хотя, если дядя переедет в Верейск, возможно, я потрачу меньше, чем собирался. «А модули по вождению тоже есть?» «Разумеется. И по обычному, и по экстремальному. Но они могут для тебя не подойти. Принципы управления машиной сейчас другие, насколько я могу судить. Но если сделать нужный управляющий блок и заменить тот, который сейчас стоит, то вполне». Писец был готов поддерживать любые мои начинания, но пока так и не выходило составить хоть сколько-то внятную систему обучения, хотя вроде бы он как раз за это и отвечал. Возможно, дело было как раз в том, что я постоянно вмешиваюсь и выкручиваю под свои интересы. Но не делал бы этого, так у меня шли бы подряд кулинарные модули, благо у дяди их целая куча. На обучение высококвалифицированного повара хватит с лихвой. Но это направление мне было интересно разве что с точки зрения выявившейся прокачки алхимии. Федя уже сидел в кафе, когда я подошел. Даша появилась лишь чуть позже и радостно замахала рукой еще от входа. «Привет всем! Песцов!» На этом обращении она невольно хихикнула, но быстро с собой справилась и продолжила. «Раз уж вы с дядей раньше приехали с раскопок, может, мы раньше поедем в Верейск?» «У меня встречное предложение. Может, мы поедем все вместе на машине моего дяди?» «Ему в Верейск нужно через неделю». Дашка ожидаемо надулась. «Это неправильное предложение!» «Мы хотели ехать вдвоем, и ты обещал». «Брось, дашь, вмешался Федя. «Толпой куда интереснее». «Нам все равно в разные места». «Дядя гостиницу для всех снимет». Продолжал я их уламывать. «Ему, правда, в Верейск надо. Вы же в курсе проблемы с раскопками? Мне кажется, все уже знают про Волкова». «Да уж, такое не спрячешь», — согласился Федя. «Скандал знатный». «Ну вот, я его одного бросить на съедение главе гильдии не могу. Мне при их встрече нужно быть. А если он все равно едет на машине, то почему бы нам всем с ним не поехать?» «Хорошо», — недовольно сказала Даша. «Но учти, Песцов, подарок я тебе тогда выдам только в Верейске. А так бы сегодня вручила, если бы ты согласился выехать завтра». «Я потерплю неделю, Даша». Нелюбопытно ты, Песцов. Ты же все равно не скажешь». В этом я даже не сомневался. Даша любила интриговать до последнего. В общении с ней, главное, умела скрыть разочарование от вручения какой-нибудь ерунды, которую она посчитала жизненно важной для меня. Но я в этом уже поднаторел за годы общения с ней. «Конечно, не скажу. Это сюрприз». «Так какой смысл спрашивать?» «Чтобы сделать девушке приятно, не?» «Давай лучше в Верейске куда-нибудь вместе сходим». «Вдвоем?» «Вдвоем». Ну ладно, Песцов, ты прощен. С милостью велась она. Значит, через неделю выезжаем? Точно? Точно.